План в действии. Все это время было не до записей. Эти два месяца останутся навсегда в моей памяти, как ужасный сон. Сон, который длился 60 дней подряд. Я даже ни разу не вспомнил о тетради. Мой чемодан, в нем была тетрадь, уцелел чудом. Майор Дот из штаба генерала Черча, преемника Робертса, схватив мой чемодан по ошибке, швырнул его в проходящий джип. Дот не доехал до Тайдена. Его сразил выстрел из бамбуковой рощи. А чемодан доехал. Я нашел его среди вещей, валявшихся перед Тайденским вокзалом. Я сам чуть было не остался в Сувоне. Суматоха началась глубокой ночью после нескольких выстрелов на южной окраине города. Первым укатил сам Черч со своим штабом, бросив даже личные вещи. Я кинулся к джипу Хаш-Хаша, но перед машиной уже происходила свалка. Меня сбили с ног, я чуть не попал под Роллс-Ройс, набитый американскими офицерами. Некоторые были в пижамах, но в шлемах. Потом я узнал, что этот Роллс-Ройс принадлежал тайханскому министру обороны Син Сан Мо. Самого министра выкинули из машины. Его подобрали наши из отряда Саваи, ехавшие в грузовике, но увидев, что это не японец, опять выкинули. Министр все же добрался до Тайдена, не знаю как. А я спасся благодаря капитану Харуяма из отряда Саваи. Он прыгнул в машину, в которой были какие-то штатские корейцы в шляпах, очевидно тайханские сановники, и втащил меня. Кто-то из штатских попытался вытолкнуть меня, но я выстрелил ему в лицо и выбросил из машины. Харуяма погиб нелепой смертью. На крутом повороте он вылетел из машины, и угодил прямо подшедший следом за нами Студебеккер. В ту ночь Сувон был филиалом ада.